Стремясь в ы г а д а т ь несколько часов в борьбе с обгоняющим подлодку солнцем, капитан пустил вход в все резервы «Пионера» и довел его скорость до 12 д е с я т п и о н е р несся теперь с немыслимой для подводного плавания быстротой. В черных толщах вод он летел, словно раскаленная комета с белым хвостом из пара.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 Пришли докладчики. Профессор Лорд к и п а н и д з е профессор Шелавин, Козырев. Все они, кроме зоолога, уселись за столом и начали разбираться в своих конспектах и заметках. Зоолог задумчиво ходил у свободной задней переборки. Наконец появились капитан и комиссар. По звонку комиссара, постоянного председателя таких собраний, все заняли места. В краткой речи комиссар сообщил о задачах сегодняшнего собрания и предоставил слово океанографу профессору Шелавину. Вопреки обыкновению доклад океанографа не внес оживления. Он был краток, сух и деловит.